Затем грамматик перейдет к тем словам, употребление которых изменилось за столетие. Например, Цицерон говорит, «Его вмешательство вернуло нас от самой известковой черты, ибо то, что у нас в цирке называется миловой чертой», в старину именовалось «известковой». Потом он соберет Эниевы стихи, прежде всего эти, написанные о Сципионе».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 Перед заслужившейся толпой заемное. Все это сказано Платоном, сказано Зеноном, сказано Хрисипом, Поседонием и огромным отрядом им подобным. А как нынешним доказать, что сказанное подлинно им принадлежит, я тебе открою. Пусть поступают, как говорят.